Глава 19. Без десяти два мы с Джейми Кэмпом встречаемся на углу Гранд-стрит и Файкер-стрит с Барбарой. Втроем мы идем отсюда к зданию суда. Под его колоннами на ступенях нас уже поджидает арава репортеров. Я знаю запасной выход из здания через полуподвал с отопительными установками. Но мне приходит в голову мрачная мысль, что может наступить такой день, когда возникнет еще более острая необходимость ускользнуть от назойливой прессы и телевидения, и потому решительно протискиваюсь сквозь шумную толпу с гудящими микрофонами и нацеленными на меня камерами, твердя на ходу никаких комментариев. Стэнли Розенберг с третьего канала, красивый парень, если бы не торчащие вперед передние зубы, оставив своего оператора, первым пробивается к нам. Мы с ним давно обращаемся друг к другу по имени. Есть вероятность, что вы выскажетесь перед объективом? Нет. Кэмп пытается вмешаться, но я отстраняю его. «Если передумаете, — говорит Стэнли, — обещайте первое интервью мне!» «Потом, все потом, — говорит Джейми». Надо отдать должное Стэнли. Он не теряет чувства юмора, представляется и начинает разговор с Кэмпом. «Интервью на телевидении перед судом, — говорит он, — всем пойдет на благо. Стерн попросил меня не делать никаких заявлений, но Кэмп на ходу бросает «Мы подумаем, подумаем». Мы с ним с обеих сторон загораживаем Барбару от наседающей арабы журналистов. Стэнли степенно вышагивает позади. «Что вы думаете о том, что Реймонд Хорган будет свидетельствовать против вас?» выкрикивает Стэнли напоследок. Я быстро оборачиваюсь. Он щерится во весь рот, обнажая неровные зубы, понимает, что достал меня этим вопросом. Откуда он это узнал? Наверное, это его предположение, сделанное после того, как ему в руки попал список свидетелей. Розенберг давно связан с Реймондом, и чутье подсказывает мне, что он упомянул его имя не случайно. Через вращающиеся двери мы входим в здание. За нами гурьбой вваливаются журналисты и радиокомментаторы с магнитофонами. Телевизионщиков сюда не допускают. Мы идем по коридору к лифтам. Я дотрагиваюсь до ладони Барбары, которая держит меня под руку. Как ты спрашиваю я. Взгляд у нее озабоченный, но она говорит, что нормально. Стэнли не так хорош, как на экране, добавляет она. На экране они все хорошо выглядят. Я встречаюсь с достопочтенным Эдгаром Мамфри, председателем Верховного суда округа Киндел. Я ушел из прокуратуры примерно в то время, когда я начинал. Даже тогда он внушал благоговейный ужас, причем по одной причине. Он был очень богат. Его отец открыл в нашем городе сеть кинотеатров, которые со временем выгодно переделал в гостиницы и радиостанции. Эд, естественно, делал вид, что равнодушен к отцовскому состоянию. Он прослужил прокурором около девяти лет, затем занялся частной практикой, но недолго, год-два, а потом сел в судейское кресло. Он показал себя неподкупным опытным судьей. Правда, ему чего-то недоставало, чтобы считаться блестящим профессионалом. Председателем Верховного суда он стал в прошлом году. Пост этот считается преимущественно административным, хотя председатель самолично решает вопросы о привлечении к суду и заслушивает подсудимого, когда тот признает себя виновным на ранней стадии процесса. Я сажусь в переднем ряду темноватого отделанного в стиле рококо зала заседаний. Рядом со мной Барбара в дорогом темно-синем костюме. Удивляюсь, зачем она надела шляпу с черной вуалью. Я подумываю, не сказать ли ей, что до похорон еще далековато, но она никогда не понимала черного юмора. Неподалеку три художника с местных телестанций торопятся запечатлеть мой римский профиль. За ними журналисты и зеваки, которые ждут, не дождутся увидеть, как я буду реагировать на обвинение в убийстве. Ровно в два часа в зал входит Нико де Лагуарди, за ним семенит Мольто. Нико скрывается в небольшой боковой комнате, и оттуда через открытую дверь охотно отражает град репортерских вопросов. Окружной прокурор строит из себя важную шишку. При появлении Нико Барбара крепче сжала мою руку. Когда 12 лет назад я познакомился с Нико, сразу угадал в нем сорванца хитрована из эмигрантского семейства. Этот тип людей хорошо знаком мне еще по школе и по улице. Я не хотел быть похожим на них. Не хотел быть хвастливым говоруном, как Нико но мы сблизились с ним, поскольку оба были новичками в прокуратуре. Вместе ходили завтракать, помогали друг другу составлять документы. Потом в результате национальных различий мы разошлись. После нескольких лет секретарства при председателе Верховного Суда меня сочли достаточно подготовленным для работы в прокуратуре. Нико, как и многие другие, пришел туда, уже имея партийные связи. В своем избирательном округе он заправлял делами организации двоюродного брата Эмилио Тонетти, уполномоченного по выборам в нашем округе. Тот и устроил его прокурором. Он был последним политическим выдвиженцем, которого Реймонд согласился взять в штат. Нико знал половину служащих муниципалитета и не упускал случая купить билеты на пикники и состязания по гольфу для сторонников своей партии. Вопреки ожиданиям, Нико оказался более искусным юристом, чем о нем думали. Он хорошо пишет деловые бумаги, хотя не любит сидеть в библиотеке, и убедительно выступает перед присяжными заседателями. Я наблюдал за ним много лет. В суде он держится, как большинство обвинителей, неумолимый, придирчивый, не тени улыбки и удивительная напористость, которую я иллюстрирую байкой про дело о климаксе, вошедшей в юридический фольклор. С английского «клаймакс» и «эякуляция» и «модель машины». На прошлой неделе я рассказал ее Сэнди и Джейми, когда они спросили о последнем процессе, проведенном мной совместно с Делагуарди. Это случилось много лет назад, вскоре после того, как нас стали привлекать к работе над уголовными преступлениями. Однажды за неимением лучшего мы согласились взяться за одно гиблое дело об изнасиловании. Гарди призвал к свидетельству потерпевшую, чернокожую Люцию Фалан. рассказывал я Сэнди и Кэмпу. Она служила в баре. В тот день закончила работу в 4 часа дня и собиралась идти домой, где с четырьмя ребятишками сидел ее безработный муж. Выходя, она столкнулась с Фредди Маком, который имел четыре судимости за изнасилование и грабежи. Они разговорились, и Люция согласилась, чтобы он подвез ее на своей машине домой. По дороге ответчик воспылал к новой знакомой страстью и, достав нож, добился того, что, судя по всему, само шло ему в руки. Судья Холл Лернер удалил из зала всех негров, Осталось только десятка-полтора белых среднего возраста. Они с любопытством рассматривали чернокожую леди, с которой обошлись не так вежливо, как она ожидала, садясь к незнакомцу в машину. Мы с Нико потратили несколько часов, чтобы подготовить ее к даче показаний, но кажется безрезультатно. В суде потерпевшая смотрелась неприглядно. Неряшливая, располневшая особо в помятом тесном платье, безумолку бормотавшая о том, какой ужас с ней приключился. Ее жалобы были скорее рассчитаны на мужа, сидевшего в первом ряду. Истица изложила совершенно новую версию происшедшего. Это хулиган, вышедший из бара под мухой, спросил, как проехать туда-то. Нико стал вникать в подробности. «И что же сделал мистер Мак потом, миссис Фаллон?» «Это самое». «Что именно, мэм?» «Что я говорила?» «Он вступил с вами в половое сношение, миссис Фаллон?» «Ага». Он ввел свой половой орган в ваше влагалище? Угу. Он держал в руке нож? Прямо к горлу приставил. Я чуть не померла со страху. Понятно, мэм. Нико собирался было перейти к следующим вопросам, но я подал ему записку. Да-да, я упустил из виду, сказал он. У него был климакс, мэм? Чего-чего? У него, спрашиваю, был климакс? Нет, сэр, у него был Форт Фэрлейн. Делегарди даже не улыбнулся, однако судья Фаррагут так расхохотался, что нагнулся под стол, и один из заседателей буквально сполз со стула. Нико по-прежнему стоял, как истукан, и даже глазом не моргнул. «Когда присяжные вынесли оправдательный вердикт, — рассказывал я Сэнди и Джейми, — он поклялся, что никогда не будет выступать в процессе вместе со мной. Сказал я умышленно, внушил присяжным, что дело выеденного яйца не стоит». Сейчас Нико явно в приподнятом настроении. Спина прямая, как у бравого вояки. Он словно излучает власть. На нем новый темный костюм. В лацкан пиджака вставлена гвоздика. Он ходит взад-вперед, удачно отражая вопросы репортеров и перемежая ответы шутками-прибаутками. Ясное дело, сукин сын получает удовольствие за мой счет. Еще бы. Он герой экрана. Человек, раскрывший преступление года. Откроешь любую газету штата, всюду его физиономия. На прошлой неделе я видел две статьи, авторы которых высказывали предположение, что Нико де Лагуарди выставит свою кандидатуру на выборах мэра через два года. Нико прокомментировал публикации подтверждением преданности Балкара, однако и ежу понятно, откуда утечка информации. Стерн уверяет меня, что Нико постарается провести процесс справедливо хотя его общение с прессой выходит за рамки приличий. Но не только он и Мольта дают пищу газетным судам и пересудам. Из полицейского управления тоже идут толки. Нико не ленится сообщать Стерну о ходе следствия, а о новых доказательствах. Именно он уведомил меня о выдвинутом обвинении в убийстве и согласился взять с меня подписку о невыезде. Более того, он не наложил на меня штраф за то, что я своими отговорками препятствовал отправлению правосудия повод для штрафа всегда найдется. Стерн с самого начала предупредил, что я окажусь в трудном положении, если меня обвинят в сокрытии существенных для следствия фактов. Расти, присяжные, скорее всего, поверят, что ты действительно был в тот вечер у Карлайн. Об этом тебе надо прямо сказать и не увиливать при собеседовании с Делла Гварди, Мольтой и Лидией МакДугал. Твое распоряжение детективу Липранцеру насчет телефонных звонков из твоего дома тоже весьма серьезная улика. Стерн говорил это будничным тоном, не вытаскивая сигару из уголка рта. Он действительно кинул на меня быстрый вопросительный взгляд или мне показалось? Он самый дипломатичный человек из тех, кого я знаю. Не стоит ли ему полюбовно договориться с Нико? Вот что он спрашивал. За препятствие отправлению правосудия мне дадут от силы три года. Через полтора года меня досрочно освободят. Я снова увижу своего сына мальчишкой а лет через пять мне удастся снова получить лицензию на юридическую практику. Нет, я отнюдь не утратил способность взвешивать все за и против. Но я не хочу быть прожектором, не хочу рисковать. Мне нужна моя прежняя жизнь, не больше, но и не меньше. Не желаю оставаться меченым до конца своих дней. Просить о смягчении приговора все равно, что согласиться на ампутацию здоровой руки, как будто она у меня лишняя. «Никаких просьб. Никаких полюбовных сделок», — сказал я Сэнди. «Нет, конечно, нет», — быстро согласился он с недоверием, глядя на меня. Он как бы вообще не затрагивал эту тему. Последующие недели мы исходили из того, что Делагуарди включит в обвинение этот сравнительно мягкий пункт. Выпадали даже особо безоблачные дни, когда я представлял, будто обвинение состоит только из этого пункта. Прокурор мог поступить так из тактических соображений пойти на компромисс с присяжными заседателями, которые видели недоказуемость некоторых фактов. Надежды не оправдались. Делла Гварди выдал мне по полной программе. «Я в последнее время много разговаривал с Нико», сказал мне Сэнди. «Он хорошо отзывается о вас с Барбарой. Рассказывал, как вы вместе работали, как ты составлял за него заключение, как он вместе с женой проводил вечера с тобой и Барбарой. Мне кажется, он был искренен». И главное мирно настроен. Что до Мольта, -то, тот фанатик в любом подследственном видит личного врага. Нико другое дело. Он глубоко переживает случившееся и считает, что вопрос надо решать по справедливости. У него нет желания губить твою карьеру только потому, что ты был неосторожен. Если ты действительно совершил это убийство, то должен понести заслуженное наказание. Таково его мнение. Если нет, тебя оправдают. Полагаю, это правильный подход. Уголовное дело номер восемьдесят шесть двенадцать объявляет Элвин, симпатичный молодой негр, секретарь Верховного суда. Внутри у меня что-то обрывается. Я встаю и в сопровождении Джейми иду к судейскому столу. Только что вошедший судья Мамфри усаживается в кресло. Злые языки цинично утверждают, что Эд Мамфри достиг столь высокого положения только благодаря своей импозантной внешности. Его избрание было данью юристов веку информации. Избиратели видели результаты голосования посчитали, что могут спать спокойно. Появление его в зале суда всегда внушительно, как и подобает судьям. Чего стоит благородная седина, зачесанная от албана затылок, правильные черты лица и суровый проницательный взгляд. Раза два в год юридические журналы приглашают Эда попозировать для отдела рекламы. Делла Гуарди стоит рядом со мной. Мольто? в метре позади него. Насколько хорошо выглядит Нико, настолько же неопрятно Мольто. Его жилет сам по себе нелепый в июле сильно обтягивает живот, рукава рубашки свисают из рукавов пиджака, волосы не уложены. Желание назвать его прихвостнем прошло. Я смотрю на Нико, он кивает. «Привет, Расти». «Привет, Нико». Я вижу, что он незаметно протягивает мне руку, но Кэмп сильно дергает меня за рукав и встает между нами, для того, чтобы мне не сделали замечание, что я общаюсь с обвинителями. Судья Мамфри, восседающий на ореховом кресле, улыбается мне. Мне приятно его приветствие. Итак, уголовное дело 86 12 -46. Попросим присутствующих представиться для занесения в протокол. Ваша честь, я Нико де Лагуарди. Выступаю от имени народа нашего штата. Со мной заместитель окружного прокурора округа Томас Мольто. Странно, что человека раздражают такие мелочи. Я едва не фыркаю, услышав название моей должности рядом с именем Мольто. Кэмп снова дергает меня за рукав. Джеймс Квентин Кэмп, Ваша честь. Партнер частного адвоката Алехандро Стерна. Мы выступаем от имени ответчика Рожата Себича. Прошу разрешения, ваша честь внести наши имена в протокол. Просьба удовлетворяется. С этого момента стерной компания официально является моим адвокатом. Джейми продолжает. Ваша честь, ответчик тоже присутствует здесь. Мы были бы признательны, если бы нам вручили копию обвинительного заключения по делу 86 1246. В формальном зачитывании заключения, полагаю, нет необходимости. Кроме того, ваша честь, от имени мистера Себича мы просили бы Высокий суд принять заявление о невиновности нашего подзащитного. Заявление о невиновности вашего подзащитного принимается, говорит судья Мамфри. Элвин, занесите это в протокол. По взаимному соглашению устанавливается сумма залога – 50 тысяч долларов. Не желает ли какая-либо из сторон провести досудебные переговоры? спрашивает судья. Досудебные переговоры – чисто формальная процедура, во время которой между сторонами идет откровенный торг относительно отдельных пунктов обвинения, а также возможность выиграть время. Нико хочет что-то сказать, но Кэмп опережает его и, глядя в блокнот, повторяет записанные слова Стерна. «Ваша честь, такие переговоры означали бы лишнюю трату времени». При входе в здание суда Кэмп произнес небольшую речь перед телевизионщиками. Обвинение по этому делу чрезвычайно серьезно и от начала до конца фальшивы. Без всяких на то оснований запятнана и, может быть окончательно погублена репутация одного из самых уважаемых граждан и юристов. Суд должен быть скорым в буквальном смысле слова, и потому мы просим безотлагательно назначить дату открытия процесса. Сия риторика великолепна, однако жизнь вносит свои коррективы. Сэнди не раз подчеркивал, чем скорее все кончится, тем лучше для моих расшатанных нервов. Я понимаю его довод. Время работает на обвинителей. Никуда не денутся главные доказательства. Не сотрутся с бокалом и пальчики. Не сгорят синим пламенем журнал регистрации и телефонных звонков. Может объявиться очевидец происшедшего. Станет известно, куда подевалось орудие убийства. Да, время укрепляет позиции обвинения. Настоятельная просьба поскорее начать процесс идет вразрез с общепринятым порядком. Как правило, подследственные склонны считать любую отсрочку за благо, уступающую разве что оправданию. Наше требование застает обвинение врасплох. Нико начинает что-то говорить, но судья останавливает его. Ему уже надоели лишние разговоры. Ответчик не пожелал вести досудебные переговоры. Таким образом, дело немедленно передается в суд. Мистер секретарь, приготовьтесь тянуть имя. Пять лет назад, после одного скандала в секретариате суда, Тогдашний председатель Фолли предложил решать, какому судье поручить очередное дело, как Бог на душу положит. Мне пришла в голову идея отбирать кандидатов путем жеребьевки. Предложение, внесенное, разумеется, от имени Хоргана, было немедленно принято. После этого эпизода Реймонд уверовал в мои незаурядные административные способности. Элвин кладет деревянные кубики с именами судей в ящик, встряхивает его и достает один кубик. «Судья Литл, объявляет он. Ларрен Литтл, давний партнер Реймонда, судья, о котором любой защитник может только мечтать. У меня сразу же на несколько градусов подскакивает настроение. Кэмп пожимает мне руку. Мольта буквально стонет от огорчения. Я с удовольствием замечаю, что по лицу судьи Мамфри скользнула улыбка. «Дело передается судье Литлу, говорит Мамфри. «Ходатайство со стороны ответчика должно быть подано в течение двух недель». «Обвинителей прошу действовать согласно указаниям судьи Литла. Мамфри берет судейский молоток, на мгновение задумывается и говорит. «Мистер Делагуарди, мне следовало бы отвергнуть предложение мистера Кэмпа, но я полагаю, что в ходе разбирательства будет произнесено много вдохновенных речей. Я не присоединяюсь к тому, что сказал мистер Кэмп, однако он прав, утверждая, что обвинения чрезвычайно серьезны. «Обвинения эти выдвинуты против юриста?» который, как мы все знаем, много лет отлично отправлял правосудие. Позвольте сказать вам, сэр, что я вместе с другими гражданами города и округа питаю надежду, что в этом случае, как это всегда и бывало, восторжествует справедливость». Делагуарди выходит через раздевалку. Стараясь сохранить серьезный вид, Джейми кладет блокнот в портфель и говорит, «Хорошо шагает, а? Только вот задница чересчур выпирает».